Глава 58. Подслушанная Благодаря тому, что Рао поднял на ноги все посольство, наше появление в этом учреждении произвело фурор. Стоило Шатлу приземлиться на платформе, как нас окружили медики, чиновники, какие-то аж и фрогеры. Со всех сторон сыпались вопросы, а накал чужих эмоций заставил меня поднять ментальные щиты. Как я не старалась держаться рядом с хмурящимся Эрсом, но нас все равно разделили. Ашхарцы в медицинской форме увлекли меня за собой. На все возражения поступил ответ, что полный медицинский осмотр и срочные восстановительные процедуры для меня – это приказ Рау Виона. За мной пушистый, рычащий и шипящий тенью последовал мэр. В это время Эрса и других освобожденных пленников оттеснила другая бригада врачей. «Со мной все хорошо, я хочу пойти к супругу», Сказала я, когда флегматичный на вид доктор завершил сканировать меня навороченным медицинским аппаратом. «Тиром Луар занимаются сейчас квалифицированные специалисты. А вот в вашем состоянии я ничего хорошего не вижу. Сильнейшее эмоциональное и физическое истощение. И это при вашей истории болезней. Я настаиваю на применении восстановительной капсулы курсом не менее пяти часов. Кстати, Тир Раовион уже подтвердил мой запрос на ваше лечение». Строго отпил мне доктор». «Это все может подождать до нашего возвращения домой. Я хочу пойти к Эрсу. Неужели вы не понимаете, что после всего я сильно волнуюсь за своего мужа?» – все же возразила я. «Нервничать совершенно излишне. Тир в полной безопасности. Сейчас вам нужно побеспокоиться о своем здоровье. Ради него и ваших малышей. Чем дольше вы будете капризничать, тем больше времени займут процедуры. Проявите благоразумие, дорогая Тира!» – осадил мой пыл медик. «Я не могу расслабиться, пока не вижу его». Устала, призналась я. Тревожное состояние вполне объяснимо. Вот, выбейте это. Лекарство поможет вам отпустить напряжение и погрузит в сон, сказал мужчина. Врач протянул мне стаканчик с мутноватой жидкостью, приятно пахшей ментолом и фруктами. Подозрительно прищурив глаза, я стала сканировать эмоции Ашхардса, погружаясь в мельчайшие нюансы. А что? После всего я боялась кому-то верить, но ничего крамольного не обнаружила. Доктор искренне сопереживал мне, беспокоился о моем здоровье и намеревался приложить максимум усилий для лечения. М да уж, со всеми этими приключениями я дожила до паранойи. И вообще, рядом мэр он никому не позволит меня обидеть», — подумала я, проглотив безвкусный напиток. Эффект последовал незамедлительно. По венам разбежалось приятное тепло. Тело как будто стало легким и невесомым. Все, что давило на меня в последние безумно трудные месяцы, растворилось, позволяя мне, наконец-то, спокойно вздохнуть. Сон пришел как-то незаметно. Мне казалось, что я на минутку прикрыла глаза... Но, как выяснилось, я проспала в ренигаре не оговоренные пять, а все восемь часов. Очнувшись, я ощутила себя, как говорят, заново рожденной. Мой котопапочка, заметившись, что я проснулась, лениво потянулся, а потом потерся лобастой головой о моё колено. Доктора рядом уже не было. Молодая медсестра подала мои вещи, которые из-за время моего сна успели очистить. Одевшись, я поблагодарила девушку. Уточнив, где сейчас находится мой супруг, я направилась на встречу с Эрсом. «Конечно, я заблудилась. Вместо палаты, где разместили моего генерала, я зашла в соседнюю. Помещение оказалось пустым, и я уже собиралась выйти оттуда, но замерла, услышав через тонкую перегородку голос Эрса. «Я не хочу видеть ее сейчас», — сказал кому-то мой муж. Я пораженно застыла, надеясь, что речь идет не обо мне. «Почему? Я понимаю, что ты ничего не помнишь, но ты ведь Ахан Киры, и не можешь не чувствовать притяжения между вами», — возразил Эрсу «Я что-то чувствую, но это все странно. Эта женщина красивая и умна, но она так на меня смотрит, как будто чего-то ждет, а я не могу ей ничем ответить. Вы рассказали, что мы женаты, что у нас с ней есть дети, но это все только слова. Я пытаюсь хоть что-то вспомнить, осознать, но все равно вижу перед собой незнакомку. Это смущает и пугает», – отозвался Эрс, заставляя мое сердце болезненно сжаться. «Я понимаю, что тебе трудно, но ты не должен отталкивать своего хани. Кира не заслуживает такого отношения. Только благодаря ей нам удалось вас найти и вытащить с дна омута в прямом смысле этого выражения. Никто уже не верил, что ты уцелел при крушении катера. Только твоя жена упорно твердила об обратном и не сдавалась. Я не устаю восхищаться силой и мужеством этой хрупкой землянки. Пылко защищал меня Кэр. Я знаю. Рао Вион уже связывался со мной и рассказал многое о том, что случилось за последний год, а также историю моей жены. Именно поэтому я пока хочу побыть один. Я – это не тот мужчина, которого она полюбила. Нечестно будет обманывать ее ожидания. Для меня эта девушка чужая. Врачи говорят, что травма была очень серьезной. Что-то там в моей голове повредилось, и велика вероятность того, что я никогда не вспомню прошлое», – ответил Эрс. Невыносимая правда, произнесенная мужем, разрывала мне сердце. Он прав. Это жестоко видеть перед собой Эрса и не Эрса одновременно. «Ты не понимаешь, вы с Кирой неразрывно связаны. Это не просто брак, как у неольцев, и даже не только любовь, а энергетическая привязка. Ты не можешь жить без Киры, а она без тебя. И как же ваши сыновья? Ты должен о них заботиться!» – начал выходить из себя Кэрон. «Я и не отказываюсь от обязательств. Просто мне нужно время», – тихо произнес Эрс. «Не только ему нужно было подумать о будущем, но и мне тоже». Кэр еще что-то говорил, но я уже не захотела их слушать. Слишком больно. Мэйр потерся об мою руку, заставляя вынырнуть из тяжелых домов. «Пойдем, нам нечего тут делать», — сказала я, направляясь в сторону поста дежурного медика, намереваясь найти других своих спутников.